снабженных клапанами и затворами, из которых одна часть служит для всасывания, а другая только для стока циркулирующих в них жидкостей, нечто вроде дренажа самого примитивного устройства, действующее так просто, как человеческие легкие и с успехом, применяемое уже многими общинами в Англии, могла бы доставить в наши города чистую воду из окрестностей и сплавлять затем на поля загрязненную, но этим самым и драгоценную воду из городов,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 если рассматривать его с той точки зрения, о которой мы только что говорили, заставил бы пожимать плечами крестьянина из Фокеана. Подражайте Парижу, и вы разоритесь. Впрочем, в данном случае в деле бессмысленной расточительности, практикуемой с незапамятных времен, Париж является тоже подражателем. Это удивительная нелепость не нова, ее нельзя назвать делом незрелой юности. Древние народы поступали точно так же. Римские клоаки, говорит Либих, поглотили все благосостояние римского крестьянина. Разорив с помощью сточных труб римскую компанию Рим разорил Италию, а затем, сплавив богатство Италии в свои клоаке, он бросил туда же Сицилию, потом Сардинию, потом Африку. Римские сточные трубы повергли в бездну целый мир. Эти клоаки поглотили и город, и все остальное. Городу и миру.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 которым путеводной нитью служит только естественный уклон почвы. Здесь в сырости и в потемках живут крысы, сроднившиеся с клоаками настолько, что кажутся порождением самого подземного Парижа.